Глава 4 Утро в зелёных крышах. Яркий дневной свет разбудил Энн. Она села в постели, растерянно глядя в окно, из которого лился поток весёлых солнечных лучей. На фоне голубого неба колыхалось что-то белое и пушистое. Эн не сразу поняла, где находится. Сначала её сердце охватил восторг от чудесного зрелища, но потом разом обрушились горькие воспоминания в зеленых крышах ее никто не ждал, потому что она не мальчик. и все же утро было прекрасным и за окном пышным цветом распустилась вишня энн спрыгнула с кровати и побежала по полу она толкнула оконную раму та с натуго заскрипела словно к ней век не прикасались почти так и было и наконец поддалась хотя для этого пришлось приложить немалые усилия. Энна пустилась на колени, любуясь красотой июньского утра. Ее глаза блестели от восторга. Какое восхитительное место! И как горестно, что она здесь не останется. Какой простор для воображения! Огромное вишневое дерево росло так близко от дома, что его ветви били по окну. А цвело оно так роскошно, что зеленых листьев почти не было видно. Сад окружал дом со всех сторон. По одну росли яблони, по другую вишни, и все они цвели одновременно. Поверх травы стелился ковер из одуванчиков. Немного дальше росла сирень, вся в фиолетово-лиловых цветах. Утренний ветерок доносил их нежный аромат до окна. За фруктовым садом, Простирался зелёный лук, усеянный клевером. Он спускался в лощину, где бежал ручей. На берегу раскинулись группки белых берёз, беззаботно растущих в подлеске из папоротников, мхов и прочих лесных растений. Там можно было хорошо отдохнуть. За ручьём возвышался холм. Зелёный и пушистый от ели и пихт. В нём был просвет. И Энн увидела краешек дома, который заметила днем раньше с другой стороны озера мерцающих вод. Слева стояли большие амбары. За ними зеленели спускавшиеся по склону поля. Они открывали взору сверкающую синюю гладь моря. Энн с нежностью взирала на эту красоту, жадно впитывала ее в себя. Бедный ребенок как много уродливого видела она за свою жизнь. Но то, что предстало перед ней сейчас, было выше самых смелых ожиданий. Эн стояла на коленях, позабыв обо всем, кроме окружавшего ее великолепия, пока не почувствовала руку на своем плече. Маленькая мечтательница не услышала шагов Мариллы. — Пора одеваться, — сказала та коротко. Марилла не понимала, как нужно говорить с этим ребёнком, и непривычная ситуация заставляла её быть чрезмерно строгой и резкой, хотя она этого совсем не хотела. Энн поднялась и глубоко вздохнула. «Разве это не прекрасно?» восхищённо произнесла она, указывая рукой на красивый вид за окном. «Да, дерево большое, — сказала Марилла, — и цветёт обильно, но плоды оставляют желать лучшего. Они мелкие и червивые. Я не имею в виду это дерево. Оно красивое, завораживающе красивое и цветет восхитительно. Я говорю обо всем. И о саде, и о деревьях, и о ручье, и о лесе, обо всем этом прекрасном мире. В такое утро, как сегодня, любишь весь мир, правда? Я слышу, как ручей смеется внизу. Вы замечали, какие смешливые эти ручьи? Все время смеются. Их смех даже зимой доносится из подо льда. Я так рада, что рядом с зелеными крышами есть ручей. Какая для нее разница, возможно, подумаете вы. Все равно она здесь не останется. Но для меня это имеет значение. Мне будет приятно вспоминать, что в зеленых крышах есть веселый ручей. Пусть я его больше никогда не увижу. Если б его не было, у меня осталось бы неприятное чувство, что здесь чего-то не хватало. Сегодня я Не в глубоком отчаянии. В такое утро это невозможно. Как прекрасно, что на свете есть такая вещь, как утро. Вы согласны? И все же мне грустно. Я воображаю, что вы ждете именно меня, и я останусь здесь навсегда. И тогда на время успокаиваюсь. Но потом осознаю, что все это мечты. С ними пора расстаться, и тогда мне становится больно. «Лучше оденься и спускайся вниз, а не предавайся мечтам», проговорила Марилла, как только у нее появилась возможность вставить слово «Завтрак на столе, умывайся и причешись, окно оставь открытым и застели постель, поторопись». В случае необходимости н могла быстро собраться, и через 10 минут она, аккуратно одетая, умытая, с причесанными и заплетенными в косички волосами, спустилась вниз чувствуя удовлетворение, что выполнила все требования Мариллы. Одно лишь она забыла — застелить постель. «А я здорово проголодалась!» — радостно объявила н скользнув на стол, поставленный для нее Мариллой. «Теперь мир не кажется таким гиблым местом, как вчера. Как прекрасно! Солнечное утро! Правда, дождливое мне тоже нравится. Каждое утро по-своему хорошо, правда? Вы не знаете, что произойдет днем, и можете вообразить, что захотите. Но я рада, что утро сегодня не дождливое. Когда светит солнце, легче быть веселой и не поддаваться унынию. А я чувствую, что сегодня меня ждут нелегкие испытания. Можно беззаботно читать про чужие горести и невзгоды и воображать, как героически ты справилась бы с ними. Но когда дело касается тебя, все не так просто. Ради бога! «Попридержи язык», — сказала Марилла. «Для маленькой девочки». «Ты слишком много болтаешь!» После этих слов н послушно замолкла, и в комнате надолго воцарилась тишина. Затянувшееся молчание вызвало у Марилы нервную реакцию, пауза была какая-то неестественная. Мэтью за весь завтрак не проронил ни слова. Впрочем, для него это было обычным поведением. Никто не нарушал тишину. С каждой минутой Энн становилась все более задумчивой, ела рассеянно, отрешенно устремив невидящий взгляд огромных глаз на небо за окном. Марилла еще больше занервничала. Ее мучило неприятное чувство, что хотя эта странная девочка и сидит у них за столом, ее душа в это время витает на крыльях воображения в далеком мире грез. Кому захочется терпеть в доме такого ребенка? По какой же необъяснимой причине Мэтью хотел ее оставить? Марилла чувствовала, что за ночь это желание брата не прошло, не исчезнет оно и дальше. Таков уж Мэтью. Если что вобьет в голову, то держится за это крепко, и эта молчаливая настойчивость в десятки раз эффективнее любых слов. После завтрака Эн вышла из задумчивости и предложила помыть посуду. «А ты хорошо ее моешь?» – недоверчиво спросила Марилла. «Даже очень. Хотя лучше всего мне удается ухаживать за детьми. Тут у меня большой опыт. Жаль, что у вас нет детей, за которыми надо смотреть». «Я бы не хотела, чтобы в моем доме было больше детей, чем сейчас. По совести говоря, ты одна большая проблема. Ума не приложу, что с тобой делать. Такого чудака, как Мэтью, больше не найти». «Но он такой милый!» — укоризненно проговорила Энн. — Просто замечательный. Он не противился моей болтовне. Похоже, ему даже нравилось. Я сразу увидела в нём родственную душу. — Вы оба немного не в себе, если ты об этом... — фыркнула Марилла. — Хорошо, вымой посуду, не жалей горячей воды и потом вытри всё досуха Мне есть чем заняться сегодня утром, а днём надо будет поехать у Уайт и повидаться с миссис Спенсер. Ты поедешь со мной, и там решим, что с тобой делать. Сейчас мой посуду, а потом поднимись наверх и застели, наконец, кровать. Марилла держала Энн в поле зрения, пока она мыла посуду, и убедилась, что девочка ловко с этим управляется. Постель она убрала не так успешно, не освоив пока искусство борьбы с периной. Когда дело все же было закончено, Марилла, чтобы избавиться от девочки, Разрешила ей пойти погулять до обеда. Радость осветила лицо Энн, и она с горящими глазами бросилась к двери. Однако на пороге вдруг резко остановилась, повернула назад и села у стола. Свет померк в ее глазах, словно кто-то резко его потушил. «Что еще такое?» — недовольно спросила Марилла. «Я боюсь выходить из дома» проговорила н голосом мученика, лишённого всех земных радостей. «Если я здесь не останусь, нет никакого смысла ещё сильнее привязываться к зелёным крышам. На воле я перезнакомлюсь со всеми деревьями, цветами, садом и ручьём, и тогда всем сердцем их полюблю. Мне и так сейчас тяжело, и я не хочу, чтобы было ещё тяжелее». Я с радостью вышла бы на улицу. «Кажется, что меня оттуда зовут. Энн, эн, н выйди к нам, давай поиграем!» Но лучше не выходить. Что толку привязываться к чему-то, если впереди разлука? А находиться вдали от любимых тяжело. Я сначала очень обрадовалась, думая, что останусь тут жить. Здесь столько всего можно полюбить, и никто не станет тебе препятствовать. Но сейчас я смирилась с мыслью, что придется уехать, и потому боюсь выходить из дома. Вдруг смирение снова покинет меня. Скажите, как зовут эту герань на подоконнике? Яблочная пеларгония. Я не имею в виду название. Какое у нее домашнее имя? Как вы ее зовете? Хотите, я придумаю имя. Можно я назову ее? Дайте подумать. Красуля. Хорошее имя. Могу я звать ее Красуля, пока нахожу здесь? Прошу, позвольте. Да зови, как хочешь. Но какой смысл давать имя Герани? Мне нравится давать всему имена, даже Герани. Так окружающие нас вещи становятся больше похожи на людей. Как знать, может, герань обижена в своих чувствах от того, что её называют просто герань. Вы ведь не хотите, чтобы вас всё время называли только женщиной? Да, я буду звать её Красулей. Сегодня утром я дала имя вишни за окном, теперь она снежная королева, она такая белая. Конечно, вишня не всегда цветёт, но можно представить, что всегда, правда? Никогда в жизни не видела и не слышала ничего подобного. Бормотала Марилла, спускаясь в погреб за картошкой. Действительно интересный ребёнок. Мэтью прав. Скажу откровенно, я сама с любопытством жду, что она ещё скажет. Девчонка меня околдовывает. А Мэтью сразу подпал под её чары. Мне всё сказал его взгляд, когда он выходил из дома. Вчера он тоже намёками говорил о том же. Был бы он, как другие мужчины, которые все говорят напрямик. Тогда с ним можно было бы спорить. Но как быть с мужчиной, который просто смотрит и молчит? Когда Марилла вернулась после своего путешествия за картошкой, Энн сидела в глубокой задумчивости, подперев подбородок руками. Ее глаза были устремлены в небо. Марилла не трогала ее, пока не пришло время обеда. «Так, я возьму сегодня коляску с гнедой кобылой, Мэтью?» спросила Марилла. Мэтью кивнул и тоскливо глянул на Энн. Марилла перехватила его взгляд и мрачно сказала. «Я собираюсь у Уайтсенс уладить наше дело. Энн я возьму с собой. Возможно, миссис Спенсер удастся сразу отправить ее в Новую Шотландию. Я оставлю тебе чай, а сама вернусь к вечерней дойке». Мэтью ничего на это не ответил, и у Мариллы возникло чувство, что она все говорит впустую. Что может быть хуже мужчины, который никак не реагирует на твои слова? Разве что такая же женщина? Когда подошло время, Мэтью запряг лошадь в телегу, и Марилла с Энн тронулись в путь. Мэтью открыл перед ними ворота, и когда они проезжали мимо, сказал как бы в пустоту. Утром приходил этот мальчишка, Джерри Бют, из Затона, и обещал нанять его на лето. Марилла никак не отозвалась на эти слова, но с такой яростью огрела плетью бедную гнедую, что толстая кобыла, не привыкшая к такому обращению, рванула вперед изо всей мочи. Отъехав на некоторое расстояние, Марилла обернулась и увидела, что несносный Мэтью, прислонившись к воротам, тоскливо смотрит им вслед.